Мать встретила Настю хмуро. — Где ты пропадала? — неласково спросила она с порога. Даже в тусклом свете прихожей было видно, что матери стало хуже. В люстре в коридоре светилась всего одна лампочка, остальные перегорели, а лампочки сейчас дефицит. Мать еще больше похудела, щеки запали сильнее, кожа пожелтела. Сегодня с утра Ирина Егоровна, похоже, даже не приводила себя в порядок, что было немыслимо и представить себе до болезни. Она, кажется, и не причесывалась. — Я привезла тебе замечательное лекарство! — с порога заявила Настя с отрепетированной лучезарностью. Настя сразу решила ни в коем случае не посвящать мать, откуда взялась панацея. Услышит, что эликсир создан в семье Арсения, ни за что принимать не будет, думала она. Еще решит чего доброго, что Сенька хочет ее уморить. Поэтому она придумала для матери легенду. Легенда была немудреной. Настя всегда придерживалась правила, если уж ей приходилось врать, надо врать близко к действительности. И выдумка звучит правдоподобнее и самой легче запомнить, чего нагородила, чтобы потом не сбиться. Вот она и выложила матери утешительную ложь, близкую к правде. Живет, дескать, в Крыму, под Севастополем, кудесник. Вылечил от рака уже сотни людей перед властями, а также в газетах-журналах. Он не светится даже сейчас, потому что он не шарлатан какой-нибудь вроде Кашпировского и Чумака, а настоящий врач с образованием, дипломом и реальной сорокалетней медицинской практикой. Принимает больных только по рекомендации, и она, Настя, такую рекомендацию, пользуясь своими журналистскими связями, добыла. Однако, так как Настя была совершенно уверена, что мать не поедет ни какому знахарю, ни в какой Крым, она взяла и отправилась туда сама, поехала, и добыла у кудесника специальное, особенное лекарство, а также подробнейшую, тщательно разработанную врачом схему лечения. — Ты даже не представляешь, — воодушевленно говорила Настя, — какие чудеса он творит. Людей к нему приносят на носилках, а уже через месяц они уходят своими ногами, и все анализы показывают ни малейших следов опухоли, никаких метастазов. Они прошли с матерью на обширную цыковскую кухню. Настя принялась выгружать из баула термосы. Весеннее солнце вовсю шпарило сквозь просторные окна. На лице у матери во время рассказа Насте отражался всевозрастающий скепсис. «Что за времена настали?» — припечатала она. — Что за раздолье пришло для всяких колдунов и шарлатанов? — Мамочка, это не шарлатанство! — горячо воскликнула Настя. — Это реально, реальное выздоровление. Я своими глазами видела. Я сама ни во что такое никогда не верила, но тут была поражена. Она ни в коем случае не могла позволить, чтобы ей передалось безверие Ирины Егоровны. Напротив, ей нужно было заразить мать верой в исцеление. Настя помнила, как дед Кирилл сказал ей на прощание, «Детонька, помни, что рак — это болезнь не только тела, но и души. Кто отчаивается, машет на себя рукой, не верит в избавление, тот умирает. Кто борется, сражается, надеется, остается жить». Это я еще по работе с покойным Николаем Арсеньевичем заметил. Так что очень важно внушить твоей больной веру. Веру во врача и в лекарство Это не просто психотерапия. Это неотъемлемая часть лечения. Очень важная часть. Я тебе говорю все получится горячо вскричала настя мы начнем лечиться прямо сегодня сейчас да что ты мама ну ну как же ты можешь даже сомневаться я же к тебе прямо из аэропорта приехала николеньку не повидала тут каждый час дорог а ты да кирилл никитич она не колеблест позаимствовала имя отчества южнороссийского старичка врача для выдуманного ею крымского кудесника Таких тяжелых больных на ноги поднимал! Куда там тебе до них? Ну, что ж, протянула мать. Сквозь сохраняющуюся маску скепсиса на ее лице все-таки было заметно, что ее тронула Настяна горячность и самоотверженность. И еще, что ей очень хочется жить любой ценой. Жить! — Может, и вправду, — пробормотала Ирина Егоровна, — попробовать. Настя тут же, пользуясь тем, что мать колеблется, откупорила термос, налила в стакан на глаз положенные сто граммов отвара. — Ну и запах! — скривилась Ирина Егоровна. — Из чего это? Это, мамуля, отвар из черноморской акулы. Катрана! «Плюс еще какие-то там ингредиенты». м -да, — с давешним скепсисом протянула мать. «Ты бы мне еще рыбий жир привезла». «Рыбий жир?» — с горячностью воскликнула Настя. «А ты знаешь, что те нации, кто ест суп из акульих плавников, раком вообще не болеют? Китайцы, например». «Пей давай сейчас же!» — прикрикнула она. И Ирина Егоровна... Наконец-то с опаской взяла стакан и, скривившись и зажмурившись, единым духом выпила весь до дна. Передернулась, заела конфетой, дефицитной мишкой принюхалась. — Да тебя, Анастасия, тоже рыбой пахнет. Сама, что ли, акул ловила? — Да, мамуля, практически сама. Настя оставила матери термосы Со снадобьем схему лечения и, взяла с нее честное слово, точно следовать предписаниям крымского доктора-кудесника Кирилла Никитича. А после все случилось, как она мечтала. Она неожиданно для сына появилась в садике и был для Николеньки двойной праздник, и от того, что мама, наконец, приехала, и от того, что его раньше времени, раньше всех детей забирают из сада. А после дома Насте, наконец-то, удалось помыться, правда... Не ванну, как мечталось принять. Коленька ни на минутку не хотел отпускать ее от себя. Сидел и ныл под дверью, а всего-навсего душно. Все равно было исключительно хорошо. В холодильнике даже еда нашлась. Обнаружился в кастрюле настолько вкусный борщ, что Настя даже спросила у Николеньки подозрительно, «А кто его варил?» Вопрос на деле означал, Уж не завелось ли тут в ее отсутствии временной хозяйки, однако сын гордо ответил, — Я и папа варили. Я свеклу для борща чистил и морковь, потом на терке тер. Ну, а папа делал остальные мелочи. Словом, Москва подарила Насте все тридцать три удовольствия. Она даже мечтать стала, вот вы еще Синька пораньше с работы пришел, тогда бы они Николеньку спать уложили и предались любви. Только сейчас, дома, Настя поняла, как же она соскучилась по сенькиной улыбке, нежным его словам, крепким рукам. И тут, словно в ответ ее мыслям, в прихожей прогремел звонок Сенька, ликующе подумала Настя, бросилась в коридор, распахнула дверь не спрашивая кто, на пороге стояли двое незнакомых мужчин, оба в галстуках и серых плащах. Вид у обоих был весьма официальный. Что случилось? выдохнула Настя и будто защищаясь, поднесла руки к груди. Анастасия Эдуардовна? спросил один из незваных гостей. В голове у нее пронеслось, я что-то натворила там, в Южно-Российске. Это они со мной пришли. Их Евстафиаде прислал. — Да, это я, — выдавила она. — Ваш муж попал в автомобильную катастрофу, — проговорил, глядя в сторону первый Синя, — ахнула она. Двое в плащах переглянулись с некоторым смущением. — Нет! — «Не Арсений», — вежливо пояснил второй. «Разбился ваш официальный муж Евгений Сологуб». «Не могли бы вы, Анастасия Эдуардовна, сейчас проехать с нами?» — мягко попросил первый. «В больницу?» Мужчины снова, кажется, смутились. «Нет, в МИД», — любезно пояснил первый. «Нам с вами необходимо поговорить». Через полтора часа в здании МИДа СССР на Смоленской площади насти объявили. Ее муж Евгений Сологуб погиб при исполнении служебных обязанностей. Он разбился в автокатастрофе на одном из заграничных шоссе.